Растаявшее слово и символы. Эффект таяния, постепенного растворения. Читатель возможно ощутит, проследив за такими метаморфозами, которые происходят с коннордовским словом. С самого начала Марлоу как-то неуютно в мире готовых чужих слов, взятых на прокат названий и имён. Он им не доверяет. и старательно избегает обозначать мир так, как это принято, Лондон, Брюссель, Африка, Конго остаются в его рассказе безымянными, равно как и все действующие лица, за исключением самого главного Курца. Возможно, люди лишены имен, потому что они дикари, и европейцы, участники чудовищных коллективных проектов, их не достойны, а моря, и реки, и континенты, потому что противятся их рациональному освоению и обозначению? В любом случае, в апокалиптическом пространстве так и должно быть. Безымянные люди, живущие на безымянной земле. Марлоу даже не прочь трагически посмеяться над нелепыми попытками европейцев обозначить реальность. Каждый день мы видели все тот же берег, словно стояли на одном месте. Но позади осталось немало портов, торговые станции с такими названиями, как Большой Бассам или Маленький Попо. Эти имена, казалось, взяты были из жалкого фарса, разыгравшегося на фоне мрачного занавеса. Обозначение, наименование в данном случае означает колонизацию. Стало бы слово также погибнет также будет поглощено зарослями хаоса, как и любой европейский форпост на Диком Континенте. Оно случайно, неуместно, не укоренено в основании жизни. Какое слово? Слово, оказавшееся волею истории на службе у разума, который решительно никакого права не имеет себе его присваивать. Впрочем, до сюрреалистической революции, освободившей слово еще почти два десятилетия. А Марлоу, недовольный словом, все-таки остается в пределах литературы. Он перебирает слова, перебирает словами, осознавая, что они вряд ли передадут то, что ему довелось испытать. «Видите ли вы этот рассказ? Видите ли вы хоть что-нибудь?» — тщетно допытывается Марлоу у своих слушателей. Марлоу отваживается на путешествие к основанию слов, к началу всякой речи, к музыке, молитве, к молчанию. Приступив к рассказу, избегая названий, он пускает в ход многослойные символы. Змея-река, Конго, крышка-гроба, Брюссель, парки, предыдущие нить судьбы, женщины, служащие в конторе. Точь-же появляются и другие, уже названные мною: лес, туман, солнце, грязь, тишина. Символизация, в принципе, таит в себе много опасностей. Символ свёрнутый миф заключает в себе культурную память, вековое знание. Использование символа часто приводит к подмене острого восприятия, слухового ощущения знанием. Великих символистов конца XIX века, современники тех, кто без божества, без вдохновения, обвиняли в том, что они пишут о том, что знают, а не о том, что видят. Марлоу избегает этой опасности. Символы в его рассказе возникают сначала как конкретные земные вещи, элементы ландшафта, а через какое-то время появляются в тексте как составляющие метафоры и сравнения, описывающих состояние персонажа. Например, грязь, которую видит Марлоу на станции в полне зрима и осязаема. Она расположена была у заводи, окружённой кустарником и лесом. Станция была обнесена с трёх сторон старой изгородью из тростника, а с одной стороны Тянулась полоса вонючей грязи. Это упоминание грязи неожиданно откликается в другом месте повести, где рассказчик беседует с одним из агентов. Я дал выговориться этому Мефистофелю из Папье-Маше, и мне чудилось, что если бы я попробовал проткнуть его пальцем, внутри у него не было ничего, кроме жидкой грязи. Здесь же Марлоу вновь упоминает грязь. Причём мне вполне понятно в прямом значении этого слова или в переносном, запах грязи, первобытной грязи щекотал мне ноздри. Слова, обозначающие грязь, заключают в себе одновременно предметный и символический смысл. Эти смыслы объединяются в третьем примере и прочитываются следующим образом: грязь есть хаос, первооснова жизни. Грязь всегда первобытно она первобытное начало заключено в человеке пример с агентом и готово в любой момент прорвать оболочку цивилизованного разума которая призрачна и непрочна заметим что конрад во всех случаях не эксплуатирует одно слово а старается подобрать максимальное количество синонимов растягивая сетку наименований Грязь обозначается в тексте как mud и dirt. Разные слова вырастают из общей коллективной памяти и выстраиваясь в один синонимический ряд, нагружаются глубинным смыслом. Символическое значение растворяет в себе значение лексическое, случайное, немотивированное. Это соответствует постепенному движению Марлоу в глубине собственного я. к потоку мировой воли. Слова обретают существование вещей. Они становятся плотными, предметными, объемными. Я слушал, слушал, подстерегая фразу или слово, которое разъяснило бы мне смутное ощущение беспокойства, вызванное этим рассказом. И слова, казалось, не срывались с губ человека, а падали из тяжелого ночного воздуха, нависшего над рекой. В кульминационные моменты, когда происходит соприкосновение с чудовищным, речь Марлоу прерывается, и слово окончательно тает, растворившись в молчании, откуда оно когда-то появилось. Воцаряется жуткая тишина, и открывается мировой хаос, таящийся в вещах, в человеческой душе и в великом искусстве слов.